Это банк господина Рольфа Гамерсбаха? Да, ответил женский голос. С кем имею честь? Это секретарь фрау Лямке. А кто вы? Простите, фрау Лямке, что забыл представиться. Я частный детектив Макс Вундерлих. Хотел бы поговорить с господином Детлефом. Господин Детлеф сейчас проводит совещание. Не хотите ли, чтобы он перезвонил вам, когда освободится? Буду ждать с нетерпением, фрау Лямке. Никаких проблем. Ваш номер обозначился, закончила фрау Лямке и положила трубку. Макс с 7:00 утра находился в офисе и пил уже вторую чашку кофе, прокручивая в голове предстоящий разговор с заместителем покойного Рольфа Гаммерсбаха, господином Детлефом. В комнате висели клубы табачного дыма, которые медленно плыли в сторону распахнутого окна. Максу представлялось, что господин Детлеф может отказать ему во встрече, и он никак не мог придумать, что тогда ему сказать, чтобы эта встреча всё же состоялась. От беседы с Детлефом сыщик ожидал многого, исходя из логики рассказанного Кристиной Маттерн, Можно было рассчитывать, что заместитель банкира окажется для него самым важным фигурантом по делу, что сведения, которыми он располагает, сыграют определяющую роль в Розовский бриллианта. Кроме того, предстоящая беседа являлась для Макса первой в жизни в связи с его новой деятельностью, когда он должен будет выступить в роли того, кто пусть и не официально, но допрашивает, и от того, как он проведёт этот допрос, существенно зависит дальнейший ход проводимого расследования. Прошло уже более часа. Макс, как заворожённый, смотрел на телефон, И тот наконец не выдержал и дозвонил со скноя агентства Макса Вундерлиха. Доброе утро, господин Вундерлих. Детлев, секретарь передала мне вашу просьбу. Не сомневаюсь, что ваш звонок связан с Рольфом Гаммерсбахом. Признаюсь, что нам уже достаточно внимания уделила полиция, нет ни одного сотрудника, который не был бы допрошен. Вы уполномочены полицией Нет, господин Детлев, я не разыскиваю убийцу Рольфа Гамерсбаха. Я работаю в интересах частного клиента по обстоятельствам весьма тесно связанным с убитым банкиром. И очень прошу вас встретиться со мной. Не откажите в любезности. К удивлению Макса, Детлев быстро согласился, и они договорились встретиться в банке через час. Он не поехал к Детлефу на машине, а опасаясь пробок в этот утренний час и решив, что не в последнюю очередь это поможет сосредоточиться, решил воспользоваться подземкой. В вагоне было душно и шумно. Напротив Макса сидели две пожилые дамы. Они разговаривали достаточно громко, и несмотря на шум, он понял, что дамы обсуждают предстоящее введение в финансовый оборот новой денежной единицы евро. Я вас уверяю, фрау Руп, что всё подорожает. Так легко это для нас не пройдёт. Макс внутренне улыбнулся и подумал, что его эта проблема почему-то не беспокоит, возможно, потому что он ещё не скоро достигнет возраста беседующих дам. Правда, интересно, всё же, сколько евро придётся платить за снимаемый им офис. Он скосил глаза в газету, развёрнутую на коленях соседа слева. Это была Bild. Успел прочесть заголовок статьи. Никаких подвижек в деле об убийстве банкира. И первые слова. Полицейский президент Франкфурта призвал полицию ускорить поиски убийцы банкира Рольфа Гаммерсбаха. В это время на табло, закреплённом вверху вагона, появилось название нужной ему станции. Макс встал и пробрался к выходу, думая на ходу о том, что, видимо, полиции до сих пор не удаётся взять след. Выбравшись из подземки на поверхность, он с удивлением обнаружил, что воздух сегодня свеж и прохладен. Вдохнул полной грудью и заторопился к банку, где его ждал Детлев. Фрау Лемке доложила о прибытии господина Вундерлиха, и вскоре Макс сидел в удобном кресле перед господином Детлефом. который оказался примерно одного с ним возраста, но в отличие от Макса, совершенно лысым. Чтобы ещё имеющиеся сзади головы волосы не контрастировали с плешью впереди, голова была полностью побрита, но имея гладкую, без бугров поверхность, не производила отталкивающего впечатления, а правильные черты лица господина Детлефа делали его даже симпатичным. Кофе минеральную воду, спросил Детлев, минеральную воду. Ответил Макс, памятуя о том, сколько чашек кофе он уже выпил сегодня. Детлев спокойно ждал, пока он утолит жажду, а затем сказал: "Я слушаю вас, господин Вундерлих". "Господин Детлев, мой клиент имя которого я пока не хотел бы называть, предоставил мне сведения, из которых я могу заключить, что последние 2 года ваш банк, как бы это сказать, лихорадил. Я хотел бы знать, не привлекал ли банк за это время какие-то краткосрочные кредиты и при каких обстоятельствах это происходило. Я хотел бы это сопоставить с данными моего клиента, господин Вундерлих. Вы хотите, чтобы я раскрыл вам сведения коммерческого характера, за что меня могут вышвырнуть из банка в течение 5 минут, узнай кто-то, что я это сделал. Однако я расскажу вам о том, что вас интересует, так как банка уже практически нет. Что вы имеете в виду? Всё очень просто. Моя доля в банке составляет всего 10%. Остальное принадлежит покойному шефу. Теперь, когда его нет, его доля в естественном порядке переходит к его единственному наследнику, супруге Бригитте Гамерсбах. Несовершеннолетние дети пока в расчёт не берутся, а других родственников, насколько мне известно, у него нет. Поскольку его супруга не годится не только для финансовой деятельности, но и для любого другого бизнеса, то она скорее всего попытается банк продать. а я получу свои десять процентов. Вряд ли я останусь с новым собственником. Скорее всего, займусь чем-то другим. Хотя Рольф и был сложным партнером и шефом, мы понимали друг друга. Что за человек был Рольф Гаммерсбах? У него были две, при определенных обстоятельствах, отрицательные черты. Он безмерно увлекался женщинами, И хотел очень быстро разбогатеть. Как правило, первое несовместимо со вторым. Я постоянно пытался сдерживать его. Часто он прислушивался, но потом натура снова брала верх. Так было и 2 года назад, когда он выдал кредиты сразу нескольким предпринимателям, состоятельность которых очевидным образом была под вопросом. Правда, он тогда достал деньги и предотвратил катастрофу. Об этом я и хотел бы узнать подробнее, господин Детлев. От кого поступили средства тогда и потом? В этом я не могу вам помочь, господин Вундерлих. В том-то и дело, что ни от кого. То есть всё очень просто. Шеф принёс наличные открыл счёт в своём банке как физическое лицо и положил деньги на депозит, а через 6 месяцев, когда наши дела как-то поправились, забрал деньги с процентами. Это повторялось ещё два раза. И вы совсем не представляете, кто и за что дал ему эти деньги. Никакого понятия. Хотя мы и доверяли друг другу, но не до такой степени. И что за суммы это были? Первый раз — два миллиона марок. Следующий раз — два с половиной. Ну а в третий раз — всего лишь один миллион девятьсот тысяч. Эти деньги он тоже почти все снял, правда, частями. Осталось тысяч триста. Благодарю вас, господин Детлев. Ваши сведения очень помогли. Они поразительно совпадают с данными моего клиента. Хотя, признаться, я разочарован. Так как верёвочка, ведущая к кредиторам, обрывается. Согласитесь, далеко не все в нашей законопослушной стране дают такие деньги наличными. Согласен, господин Вундерлих. Хотя могу заверить, сам шеф не переступал закон, но был неразборчив в выборе знакомых. Его связи были широки, и не исключаю, там могли быть и полукриминальные. Последний вопрос, господин Детлев. Что вы знаете о его семейной жизни? Я не был вхож в их дом, но иногда в совместных командировках, в минуты откровения, он проговаривался, и мне было понятно, что нормальной семейной жизни у него нет. Он не любил жену и изменял ей, абсолютно её не ценил. Правда, обеспечивал семья приличный материальный достаток. Знаете ли вы кого-нибудь из его любовниц? Он знакомил меня только с одной знакомой. Были ли они любовниками, вполне возможно. Её звали Кристина Матерн. Знали ли вы что-нибудь ещё об их отношениях, о каких-нибудь финансовых связях, существовавших между ними? Нет, господин фондерлих, к сожалению, мне нечего сообщить по этому поводу. Макс выпил ещё стакан минеральной воды, встал и распрощавшись с Детлефом, покинул кабинет. На его лице можно было прочесть горькое разочарование. Он вспомнил, что когда был у Детлефа, в кармане вибрировала трубка мобильного телефона. Нажав кнопку, понял, что звонила Мартина. Макс решил вернуться в офис.